Один из наиболее пылких поклонников Феодоры, молодой человек, известный своей наглостью, которая служила ему средством выбиться в люди, поднял перчатку, столь презрительно брошенную растеньяком. Заговорив обо мне, он стал преувеличенно хвалить мои таланты и меня самого. Этот вид злословия растеньяк упустил из виду.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 Его таланты, по меньшей мере, равняются его мужеству. Поэтому я назвал бы смельчаком того, кто на него нападает. Ведь он не лишен памяти. — Настолько, что пишет воспоминания, — сказала графиня, раздосадованная глубоким молчанием воцарившимся после слов Растиньяк. — Воспоминания лже-графини, мадам, — отозвался Растиньяк.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 «Не отцарапай меня, как вчера». «Вот, посмотри», — сказала она, показывая свое атласное колено, «еще остался след от твоих когтей». Она осунула голые ноги в бархатные туфли на лебяжьем пуху и стала расстегивать платье, а жюстина взяла гребень, чтобы причесать ее. «Вам нужно, ударами выйти замуж. И деток бы». «Дети?»